Глава 9. «И где ты была?» – широко зевнула Лиза, но очень быстро просыпалась и любопытство её практически затапливало. Мне же больше всего хотелось выпить кофе, да и времени перед работой в запасе было прилично. Добралась до общежития я очень быстро и без препятствий. За ночь коммунальщики отлично поработали и расчистили почти всю проезжую часть в городе. «Урозова!» – выглянула я из-за дверцы шкафа. Сейчас быстро переоденюсь и кофе. Хмм, как же я о нём мечтаю. Да ладно, ты не прикалываешься? Как по волшебству оказалась Лиза рядом. От сонливости не осталось и следа, как я и подозревала. И не думала, рассказала я подруге о вчерашнем приключении. Ну и дела, восторженно протянула Лиза. Вот это мужчина, настоящий, не то что некоторые. Но с одной стороны я была с ней согласна, на собственном опыте убедилась, что решения Розов принимает волевые и быстро, а это мало кому свойственно в наше время. Но с другой, а чего ж такого особенного он вчера сделал? Скорее уж я отличилась по полной. Стоило только вспомнить ночь и собственное пробуждение в кровати начальника, как лицо мое тут же снова залила краска стыда. Хорошо Лиза была вся в собственных мыслях и рассуждениях. Потому что рассказывать подруге об этом позоре я не собиралась. Полин, ну расскажи же, взмолилась Лиза. Что вы делали? Как прошёл вечер в компании такого мужчины? Закатила она глаза. Какой он вообще? Лиза, да ничего не было, обречённо вздохнула я. Кофе захотелось ещё сильнее. Почти сразу я пошла спать. Мы не говорили толком. Ну ты даёшь, да я бы Вот уж точно, я бы не упустила такого шанса. Шанса на что? рассмеялась я. Лиз, он мой начальник. Не просто начальник, а богатый и шикарный мужик. Я уже жалею, что открестилась от практики в Колонаде. Этот изря, если так и дальше пойдёт, то загнусь я раньше, чем пройду практику. С тоской это звалась я, догадываясь, что и сегодня придётся задержаться на работе допоздна. А если все остальные к этому уже привыкли и не ропщут, то меня этот факт просто возмущал. А ещё я устала за каких-то два дня. И всё равно он классный, подытожила Лиза. А мне кажется, он замороченный какой-то. Вспомнила я явное нежелание Розова общаться со мной вчера вечером. Да, и тебе не кажется, что он запал на тебя? Подозрительно прищурилась Лиза. Ни капельки, тряхнула я волосами и захлопнула шкаф. Всё, я пошла варить кофе. Ты будешь? Если я надеялась, что Лиза откажется и останется в комнате, я то сильно ошибалась. Быстро накинув халат, подруга выскочила за мной на кухню, а там продолжила тему: "Какой Роза классный. Знаешь, такие мужчины, как он, не водят практиканток домой, если тебе им не нравится". Сидела Лиза на табурете, нога на ногу и рассуждала с умным видом. Гореми, ещё было раннее, и кухню пустовало на наше счастье. Можно было даже выпить кофе на подоконнике, как мы любили. Ну а что, он должен был сделать? Высадить меня на трассе и помахать ручкой? Снова рассмеялась я, разливая кофе по чашечкам. Нет, конечно, но он мог бы отвезти тебя сюда. Лис, дороги были заметены. Это я уже слышала, отмахнулась она. Как и то, что вы находились рядом с его домом. Вот, запомни мои слова. Когда он начнёт к тебе подкатывать. Не начнёт. И хватит уже об этом. На работу на этот раз я не только не опоздала, но ещё и топталась под дверью, пока не прискакал Денис и не отперту. Его бодрый и выспавшийся вид вызвал у меня улыбку восхищения. "Ты случайно не здесь ночевала?" с улыбкой поинтересовался Денис, пуская меня в кабинет. Вопрос оказался риторическим. Пока соображала, что можно ответить, Денис заговорил о другом. "Надеюсь, сегодня Инга не завалит тебе работой по самое не хочу. У меня на вечер планы" Выглядел Денис так интригующе, что невольно зародилось любопытство. И не любила я лезть к кому-то в душу, но опа интересовалась. "Планы?" улыбка сама растянула губы. Рядом с этим парнем невозможно было оставаться серьёзной. "Ещё какие? Грандиозные. Хочу пригласить на свидание самую вредную девчонку в мире. Если откажет, то всё". Что всё уточнять не стало. Про кого говорит Денис, догадалась без труда. И что это мне подсказывало, что на этот раз они будет несходительнее и добрее к нему. Вчера они ورковали как два голубка и даже танцевали. Полин, а что вы любите? Присел Денис к моему столу. В каком смысле? А здорово приходить раньше всех на работу. Тишина и покой, можно не спеша приготовиться, собрать мысли в кучу. Ну, там, конфеты, цветы или ещё что-то. Куда лучше позвать Аньку в ресторан? Откуда же я это знаю, если толком и не ходила на свидания. Студенты в основной своей массе народ бедный. Те несколько раз, что меня приглашали на свидания, мы просто гуляли. Были попытки потискать меня в каком-нибудь тёмном углу, но их я быстро пресекала. Денис тоже нашёл, у кого просить совета. Мне кажется, что не важно куда, гораздо важнее с кем, деловито изрекла я с видом умудрённой соблазнительницы. Да, почесал он затылок. Ладно, что-нибудь придумаю, буду импровизировать. Через каких-то 10 минут кабинет уже выглядел так же, как и вчера и позавчера. Тихо гудел творческий улей. С опозданием больше часа вошла Галиндеева. Гул стих, она прошествовала в свою стеклянную каморку. Всё как обычно. А ещё через час позвонила Ира и сообщила, что меня требует к себе начальник. И судя по голосу его секретарши, дело было срочное. Илья чертовски не выспался. Впервые за долгие годы ему хотелось поваляться в кровати и не ходить на работу. Возможно, именно так бы он и поступил, не зная, что в соседней спальне ночевала гостья, которую нужно доставить в офис в целости и сохранности. Ну и ещё накормить желательно. С последним в его доме было туго, конечно. Даже завтракал он тут очень редко. Не успел он покинуть спальню, как позвонил важный клиент и назначил раннюю встречу, предложил позавтракать вместе. Ну вот, остаться дома всё равно не получилось бы, а хочется как никогда. Холодильник порадовал пустотой, не считая завалящего сыра и ветчины. Не буду рбродами же её снова печькать. С вечера сыта именно, наверное. Недолго думая, Илья заказал доставку завтрака из ресторана. Выбрал всё, что подходило для утра, и заказал. Порабо ей же и проснуться, да спускаться к нему, не будить же её собственна ручно. Мне, кстати, вспомнилась ночь, как Полина забралась к нему в постель. И смех, и грех, честное слово, причём в прямом смысле слова грех. Он ведь был, как никогда близок к нему, когда проснулся и обнаружил, что прижимает к себе мягкое и податливое девичье тело. За мысли грешные должно быть и пострадал, получив тычок под рёбра. Воспоминания вызвали улыбку, и захотелось увидеть Полину. Как она себя поведёт, интересно. Напомню он ей о ночи. Курьер доставил завтрак очень оперативно, а трель звонка прокатилась по всему дому. Но и после этого практикантка не спустилась на кухню. Вот тогда Илья решил разбудить её. Но ещё не войдя в спальню, догадался, что девушки там нет. Кровать была аккуратно заправлена, ни единого следа своего пребывания тут ночью Полина не оставила. Откуда появилось раздражение, Илья так и не понял, но такое бегство не пришлось ему по душе явно. Встреча с клиентом затянулась, хоть и прошла довольно успешно. В офис Илья приехал уже ближе к обеду. Ир, вызови ко мне новенькую, велел, входя в приёмную. Арсений его уточнила секретарша. Боится она его, что ли? Почему она всегда такая напряжённая и смотрит на него слишком преданно? Он же не зверь, на людей не кидается. Ну, практически, за редким исключением, разве что. Но верно её, нахмурился Илья, хоть и фамилии практикантки не запомнил, а вот имя прямо само врезалось в память. Полина. Красивое имя, нежное. Не особенно подходит ей. Слишком строптивая она и разговорчивая для такого имени. Хорошо ли, Сергеевич? Что-то ещё? Заварить вам кофе? Затараторила Ира. Больше ничего, реже чем планировал, отозвался он. Излишне разговорчивость в женщинах тоже не любил, как и услужливость. Наверное, тем его и привлекла Инга, своей ленивой манерой растягивать слова и сначала думать, а потом уже говорить. Она всегда была умной, а с возрастом стала ещё и продуманной, как что-то подсказывало Илье. И с недавних пор именно эта продуманность в любовнице его и напрягала. Заслышав шаги в приёмной, Илья сделал вид, что погружён в изучение документов. Краем глаза он видел, как вошла Полина и замерла возле двери. Молчит, но ждёт, когда он обратит на неё внимание. Сразу же появилось мелочное желание не делать этого как можно дольше. Да что это с ним? Откуда взялось это стремление позлить её во что бы то ни стало? Считаешь, что сбегать вот так вот утром является признаком хорошего тона? Бросил на Полину Илья пристальный взгляд. Невольно обратил внимание, что выглядит она сегодня несколько иначе. Красивее. Волосы спадают на спину и плечи крупными блестящими волнами. Глаза смотрятся ярче и больше, губы выделяются нежным алым пятном на лице. И этот костюм ей идёт. Чёрт. Опять это наваждение. Стоило только увидеть её. С первой встречи в лифте образ этой девушки моментально всплывает в памяти, да ещё и с мельчайшими подробностями. Стоит только подумать о ней. "Не хотела вас будить", просто отозвалась девушка. "А я из-за тебя чуть на важную встречу не опоздал", проворчал Илья. Он врал и прекрасно осознавал это, понимал, что ведёт себя глупо, и ничего не мог с собой поделать. "Я завтрак заказала из ресторана. Извините, я у насмутилась, Полина". Расходы могу компенсировать. Это заявление его вовсе взбесило. С трудом получилось держать себя в руках. Я не для этого тебе всё это говорю, неожиданно гаркнул Побаров, желая шарахнуть кулаком по столу. Да что это с ним? Руки чешутся от шлёпать эту девчонку прямо по попке, завалив сначала к себе на колено. А для чего? округлила Полина свои большие и немного миндалевидные глаза. Ещё бы он сам знал ответ на этот вопрос. Зачем он вызвал её сейчас? Вы что, точно не для того, чтобы отчитывать? Значит, ему просто очень хотелось её увидеть, так сильно, что обо всём остальном забыл. Вот что. Шумно отодвинулся Илья от стола и вскочил со стула. Даже смотреть на неё не мог спокойно. Эмоции вышли из-под контроля, потому и отошёл к окну. Ты сегодня поужинаешь со мной. Что? Нет. раздалось за его спиной. Нет, повернулся он к Полине лицом. И почему же? Она выглядела разве что чуточку ошарашенной, но ещё больше упрямой и уверенной в себе. "Потому что не хочу с вами ужинать", тряхнула она волосами, и Лев показалось, что уловил тонкий аромат её духов. Но, возможно, он только придумал себе это. Девушка явно рождала в нём нездоровые фантазии. Каким он и сам не рад был. "Я твой босс и могу тебе приказать". «А вот и нет», – прозвучало это в устах Полины как-то по-детски, и улыбка не заставила себя ждать. Сдержать-то у Ильи просто не получилось. На работе, да, вы мой босс, но за ее пределами она развела руками. «Хорошо, не приказываю, а приглашаю тебя на ужин», – кивнул Илья. «Нет, Илья Сергеевич, вынуждена отказаться», – уже мягче проговорила Полина. «Вечер у меня занят». «Вот так», – Он получил от ворот-поворот, по ворот, тоже впервые за долгие годы. Обычно девушки ему не отказывали, а это... Своим отказом она породила в нём желание добиться своего любыми способами. И это желание тоже казалось Илье не совсем здоровым.